Третья олимпиада Феликса Савона. Тёмнокожий кубинец Феликс Савон, родившийся 22 сентября 1967 года, самый титулованный из боксёров по количеству побед на чемпионатах мира среди любителей. В своей весовой категории до 91 кг он был чемпионом мира 6 раз. Впервые это случилось в 1986 году. В американском городе Рено, штат Невада. В последний раз Савон завоевал этот титул в 1997 году в Фьюстоне. Кроме того, Феликс Савон трижды выигрывал на панамериканских играх, трижды в Кубке мира и был двукратным победителем игр доброй воли. И всё-таки самым главным своим достижением сам боксёр, как впрочем, и прочему любой другой спортсмен, считает победы на Олимпийских играх. Здесь Феликс Усавону удалось повторить феноменальные успехи венгра Ласло Паппа и своего соотечественника Теофила Стивенсона. Он стал третьим из боксёров, победивших на трёх Олимпийских играх. Причём третья его победа стала для спортивного мира неожиданной. Впервые Савон стал олимпийским чемпионом на 15-й Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Повторил свой успех четыре года спустя на Олимпийских играх в Атланте. Однако появление кубинского боксера на 27-й Олимпиаде 2000 года в австралийском Сиднии многих удивило. Казалось, его спортивная карьера клонится к закату, и рассчитывать на успех ему не приходится. На чемпионатах мира в последний раз он побеждал в 1997 году за три года до Олимпийских игр в Австралии. Однако все дни шестикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион появился, как выяснилось, с твердой целью завоевать свою третью золотую медаль. И уверенно шел к этой цели от боя к бою, победив одного за другим четырех соперников. Особый интерес вызвал бой Феликса Савона с американским боксером Майклом Беннеттом. Дело в том, что у этих соперников были старые счеты. На чемпионате мира в Хьюстоне в 1999 году они должны были встречаться в финале. Однако Савон отказался выходить на ринг. Таким способом он хотел выразить протест против предвзятости судей, которые явно не жаловали тогда боксёров Кубы. После этого Майк Лубеннету был присуждено звание чемпиона мира, да ещё вдобавок он объявил на весь свет что Савон отказался выйти против него лишь потому, что кубинец заранее был уверен в своем проигрыше и поэтому заранее согласился на серебряную медаль. Однако на Олимпийских играх в Сиднии все стало на свои места. Савон с первых же секунд обрушил на Беннет и град ударов, и вскоре бой был прекращен за явным преимуществом двукратного олимпийского чемпиона. В полуфинале Феликс Савон победил немецкого боксера Себастьяна Кобера. А в финале великому боксёру не смог противостоять россиянин Султан Ахмет Ибрагимов. Кубинец уверенно победил по очкам и к восторгу зрителей ушёл с ринга уже трёхкратным олимпийским чемпионом. Многие слышали, как по дороге в раздевалку он громко крикнул: "Усавона ещё есть время". Однако эта победа оказалась последней. Великому кубинскому боксёру скоро должно было исполниться 34 года. А по существующим правилам по достижении этого возраста боксёр уже не может выступать ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира среди любителей. Савон Правды ещё успел во принять участие в чемпионате мира 2001 года в Белфасте, но решил уйти из спорта в зените славы. За годы выступлений он провёл 375 боёв, проиграв всего 18. В этом тоже превзошел своего великого соотечественника Теофилу Стивенсона, одержавшего 310 побед и потерпевшего 20 поражений. Вскоре после победы на Олимпийских играх в Сиднии Феликс Савон объявил, что переходит на тренерскую работу и на чемпионат мира в Белфаст поедет уже в качестве наставника сборной команды кубинских боксеров. А на 28-й Олимпиаде 2004 года в Афинах Великий боксёр, в самом деле ставший великолепным тренером, вновь оказался в центре внимания журналистов. Зная возможности своих подопечных, тренер сборной Кубы Феликс Савон объявил, что планирует завоевать золотые медали в восьми из 11 весовых категорий. Прогноз, правда, сбылся не совсем. Кубинские боксёры увезли с последней Олимпиады только 5 золотых медалей. Но победы своих воспитанников, Альданьера Солиса, Марио Кинделана и Гильермо Родриго Ортиса Савон предсказал тогда безошибочно.